Глава тридцать вторая Я видела в окно, как уехал экипаж принцессы. «Ня-ня-ня!» — пролепетала Кэти. Малышка проснулась повеселевшей, с румяными щёчками. Я принялась переодевать её, когда в спальню вошла мама и привела Мэри. «Девочкам накрывают ужин», — сказала она. «Я пришла переодеть Мэри. Мы описались». «Как у вас дела?» «У нас все хорошо, да, Кэти?» проворковала я. Передав малышку маме, я отправилась с Мэри в купальню, помыла ее, а затем нарядила в красивое голубое платьице, как и ее сестру. Мама здорово помогала тем, что присматривала за Кэти, пока я занималась Мэри. Одной с близнецами все же очень тяжело. Я захватила капли, которые оставил мэтр Баттлер для Кэти, и мы спустились в столовую к ужину. Девочки лепетали, огукали, переговаривались на каком-то своем языке и веселили нас с мамой. Дети здорово отвлекали от мыслей о генерале. На стол было накрыто на четверых, я усадила девочек, а мама отправилась в кухню, где обедала прислуга. Как же неловко перед королевой отправлять ее на кухню. И мне очень не хотелось видеть генерала. После тех откровенных разговоров, что я слышала за закрытой дверью, меня они почему-то ошеломили, заставили повзрослеть. Я не думала об Алентере, как о мужчине. Не думала, что у него есть женщины и личная жизнь. Но она у него, разумеется, есть и, похоже, очень насыщенная. А я теперь не могу об этом не думать. Для меня генерал был только работодателем, Но теперь меня тянуло узнать больше о нем, даже если это будет очень откровенно и шокирующе, и заставит побелеть от ревности. Странное чувство. Больно и в то же время страшно интересно. «Госпожа Маргарет, присаживайтесь, пожалуйста, за столом рядом с госпожой Линден», — услышала голос Риты. «Его светлость распорядился, чтобы вы ужинали с вашей сестрой». «А где сам генерал?» поинтересовалась я. Его светлость уехал и сообщил, что будет поздно. Ответила Рита. С принцессой уехал. Тревожно проговорила я. Сердце пронзала острая боль и вены скрутила спазмом. Нет, один. Верхом, на своем жеребце. Горячая кровь отлила от сердца, отпустила. Спасибо, Рита. Кивнула я коротко и принялась кормить девочек. Генерал не вернулся к ночи. Мэтр Батлер зашел перед сном проверить малышек и застал нас за чтением валерийских народных сказок. Я разыгрывала все роли очень театрально, и девочки слушали с большим интересом. «Здорово читаете, госпожа Линден, похвалил мэтр. «Стараюсь, чтобы девочкам было интересно. Тут даже взрослым будет очень интересно». «Вы не хотите устроить кукольный театр?» Я, задумавшись, поглядела на мэтра. «У меня есть внучок, который очень любит сказки, и у госпожи Рут есть внучка. Мы могли бы что-нибудь разыграть для детей». «Интересное предложение, мэтр Батлер. Но тогда вы будете мне помогать. Я с радостью». «Приятный человек, мэтр Батлер. Сперва он казался мне очень серьезным, никогда не улыбался, но теперь я поняла что под строгим костюмом скрывается интересный собеседник мэтр принялся осматривать девочек может быть стоит отменить завтра занятия по плаванию сказала я если удастся избежать встречи с фон тремом я буду так счастлива вы знаете луиза на мой взгляд с детьми все совершенно в порядке Никаких следов дневного недомогания у Кэти нет, а Мэри занятия в бассейне просто необходимы, так что я рекомендую завтра их все же посетить. Я плотно сжала губы, стараясь не впадать в панику. К магистру Киттену записал Кэти на следующей неделе, сейчас он в отъезде. Я поняла, спасибо. Доброй ночи, Луиза. «Доброй ночи, мэтр Батлер». Мужчина поцеловал на прощание мне руку, и я изумленно застыла от прикосновения. Мне стало неловко. Неужели мэтр Батлер выказывает мне особое внимание? Он же говорил, что у него есть внук. Мэтр двинулся к двери, но я внезапно остановила его. «А вы не знаете, куда поехал генерал?» Вопрос прозвучал неожиданно, Даже для меня самой. Я весь вечер не могла отделаться от мысли, где он и с кем. Нет, его светлость не сообщает, куда отбывает, дорогая Луиза. Но перед уходом попросил меня на стойку ГРХ. Если честно, то его светлость сильно перебарщивает в последнее время. Я переживаю. Критически много ее принимает. Больше до конца недели... Я не смогу ему дать, так что, если он меня внезапно выгонит, и мы больше не увидимся, то прошу великодушно меня простить. Я тяжело вздохнула. Уж кто-кто, а я хорошо знала, что нельзя перебарщивать с настойкой. От передозировки страдает тело, может отказать зрение, остановиться дыхание, случится диарея. «Будьте осторожнее, дорогая луиза, не попадайтесь лишний раз ему на глаза тьма по какой то причине сильно мучает генерала девочки быстро уснули, а вот я ворочалась полночи, сетуя на то что забыла попросить у Метра успокаивающую настойку услышала стук копыт помощной дорожки и выглянула в окно в одной сорочке это вернулся аллентер. И у меня отлегло на сердце. Я улыбнулась, испытывая огромное облегчение. Готова была пуститься в пляс. Я наблюдала за мужчиной, как он грациозно спешился, и в луче лунного света повел жеребца к конюшне. Но вдруг мужчина застыл на дороге и поднял голову, поглядев на мое окно.